Глава шестая. — Да что такое происходит? Какого мы ждем неприятеля? — Ничего не понимаю. Убей меня, бог. Кавардак какой-то анафимский! Подслушал великий князь Михаил Павлович разговор двух генералов. Он тоже ничего не понимал. Вызванный братом Николаем из городка Ненналя, где остановился по дороге в Варшаву, только что прискакал в Петербург, Усталый, голодный, продрогший, и попал прямо на площадь, в революцию, по собственному выражению, как кур ващи. Когда после неудачи конных атак начальство поняло, что силой ничего не возьмешь, и решило приступить к увещеваниям, Михаил Павлович попросил у государя позволения поговорить с бунтовщиками. Николай сначала отказался, а потом, уныло махнув рукой, согласился. «Делай, что знаешь». Великий князь подъехал к фронту мятежников. — Здорово, ребята! — крикнул зычно и весело, как на параде. — Здравия желаем вашему императорскому высочеству! — ответили солдаты так же весело. Косолапый мишка, благодетельный булка! Михаил Павлович наружность имел жесткую, а сердце мягкое. Однажды солдатик пьяненький, валявшийся на улице, отдал ему честь, не вставая и он простил его. Пьян да умен. Так и теперь готов был простить бунтовщиков за это веселое Здравия желаем. — Что это с вами, ребята, делается? Что вы такое затеяли? — начал, как всегда, по-домашнему. — Государь цесаревич Константин Павлович от престола отрекся. Я сам тому свидетель. Знаете, как я брата люблю. Именем его приказываю вам присягнуть законному... — Нет такого закона, чтоб двум присягать, — поднялся гул голосов. — Смирно! — скомандовал великий князь, но его уже не слушали. — Мы ничего худого не делаем, а присягать Николаю не будем. — Где Константин? Подай Константина! Пусть сам приедет, тогда поверим. — Не упрямьтесь-ка лучше, ребята, а то худо будет, — попробовал вступиться кто-то из генералов. Поди к чертовой матери! Вам, генералам, изменникам, нужды нет всякий день присягать. А мы присягой не шутим!» — закричали на него с такой злобою, что Михаил Павлович, наконец, понял, что происходит, слегка побледнел. И лошадь его тоже как будто поняла, дрогнула, попятилась. В узеньком проулке между двумя коры флотским экипажем и московцами, Вильгельм Карлович Кюхельбекер нелепо суетился, метался из стороны в сторону, держа в руках большой пистолет, тот самый, который упал в снег и вымок. То натягивал, то откидывал шинель и, наконец, скинул совсем, остался в одном фраке, длинновязый, кривобокий, тонконогий, похожий на подстреленную цаплю. «Voulez vous faire descendre Michel? произнес рядом с ним чей-то знакомый, но странно изменившийся голос, и вдруг почудилось ему, что все это уже когда-то было. «Же Мауитильдонг, «А вон, видите, черный султан?» Щуря близорукие голубые глаза на выкате, такие же грустные и нежные, как бывало в беседах с лицейским товарищем Пушкиным о Шиллере, о славе, о любви, он прицелился. Вдруг почувствовал, что кто-то его трогает за локоть. Оглянулся и увидел двух солдат. Ничего не сказали, только один подмигнул, другой покачал головою. Но он понял. — Не надо. Ну его. — Погоди, ребята, маленько. Скорее дело кончим. Произнес тот же знакомый голос, и опять все это уже когда-то было. Кюхельбекер поднес пистолет к самому носу и рассматривал его как будто с удивлением. «Ведь, кажется, и вправду смог», — пробормотал сконфуженно. «Эх, ты чудак, абсолют-абсолютович, сам, видно, смог», — рассмеялся Пущин и потрепал его по плечу ласково. Голицын подошел и прислушался. «Да ведь мы и все, господа, не очень сухи», — опять усмехнулся Каховский язвительно. «А вы-то сами что же? Вы лучше нас всех стреляете», — проговорил Пущин. Довольно с меня? Уже двое на душе, а будет и третий», — ответил Каховский. Голицын понял, что третий — Николай Павлович. На конце Адмиралтейского бульвара и Сенатской площади, близ коры мятежников, остановилась большая восьмистекольная карета на высоких рессорах с раззолоченными козлами, вроде колымак старинных. Из кареты вылезли два старичка с испуганными лицами, в церковных облачениях, митрополит Серафим Петербургский и Евгений Киевский. Какой-то генерал схватил обоих владыков в дворцовой церкви, где готовились они служить молебствия по случаю восшествия на престол, усадил в карету с двумя иподиаконами и привез на площадь. Старички, стоя в толпе перед цепью стрелков и не зная, что делать, шептались беспомощно. «Не ходите, убьют!» — кричали одни. — Ступайте с Богом! Это ваше дело, духовное! Не басурмани чай, а свои люди крещенные! — убеждали другие. У митрополита Евгения, хватая за полы, чтобы удержать, оторвали палицу и затерли его в толпе. А Серафим, оставшись один, потерялся так, что даже страха не чувствовал, остолбенел, не понимал, что с ним делается, как будто летел с горы вниз головой. Только крестился, шептал молитву, быстро мигая под слеповатыми глазками и озираясь во все стороны. Вдруг увидел над собой удивленное, спокойное и доброе лицо молодого лейтенанта Лейб-гвардии флотского экипажа Михаила Карловича Кюхельбекера Вильгельмова брата, такого же, как тот, неуклюжего, длинноного и пучеглазого. Что вам угодно, батюшка? спросил Кюхельбекер, вежливо делая под козырек. Русский немец, лютеранин, не знал, как обращаться к митрополиту и решил, что если поп, так батюшка. Серафим ничего не ответил, только пуще замигал, зашептал, закрестился. Некогда светские бары не прозвали его за приятную наружность Серафимчиком. Теперь ему было уже за семьдесят, а дутловатое старушечье лицо, узенькие щелки заплывших глаз, ротик сердечком, носик шишечкой. Жиденькая бородка клинышком. Он весь трясся, и бородка тряслась. Кюхельбекеру стало жаль старика. — Что вам угодно, батюшка? — повторил он еще вежливей. — Мне бы туда, к воинам. Поговорить с воинами! — пролепетал наконец Серафим, боязливо указывая пухлую ручкой на коры мятежников. — Уж не знаю права, — пожал Кюхельбекер плечами в недоумении. Тут пропускать не велено, а, впрочем, погодите, батюшка, я сию минуту. И побежал. А Серафим робко поднял глаза и взглянул на лица солдат. Думал, не люди, а звери. Но увидел обыкновенные человеческие лица, вовсе не страшные. Немного отдохнул и вдруг, с той храбростью, которая иногда овладевает трусами, снял метру, отдал и по диакону, положил на голову крест и пошел вперед. Солдаты расступились, взяли ружья на молитву и начали креститься. Он сделал еще несколько шагов и очутился перед самым фронтом коры. Здесь тоже люди крестились, но, крестясь, кричали «Ура, Константин!» «Воины православные!» — заговорил Серафим, и все умолкли, прислушались. Он говорил так невнятно, что только отдельные слова долетали до них. «Воины!» «Утишьтеся! Умаливаю вас! присягните. Константин Павлович трикрат отрекся. «Вот вам Бог свидетель!» «Ну, Бога-то лучше оставьте в покое, владыка», — произнес чей-то голос, такой тихий и твердый, что все оглянулись. Это говорил князь Валериан Михайлович Голицын. «А ты что? Кто такой? Откуда взялся? Во Христа-то Господа веруешь ли?» Залепетал Серафим и вдруг побледнел, затрясся уже не от страха, а от злобы. — Верую, — ответил Голицын так же тихо и твердо. — А ну-ка, ну-ка, целуй, если веруешь. — Только не из ваших рук, — сказал Голицын и хотел взять у него крест. Но Серафим отдернул его, уже в ином, нездешнем страхе, как будто только теперь увидел то, чего боялся. В лице бунтовщика лицо самого дьявола. «Ну что ж, давайте, не бойтесь, отдам. Он ваш до времени, уже отымем», — произнес Голицын, и глаза его из-под очков сверкнули так грозно, что Серафим опять замигал, зашептал, закрестился и отдал крест. Голицын взял его и поцеловал с благоговением. «Дайте и мне», — сказал Каховский. «И мне, и мне», — потянулись другие. Крест обошел всех по очереди, а когда опять вернулся к Голицыну, он отдал его Серафиму. — Ну а теперь ступайте, владыка, и помните, что не по вашей воле свободу российскую осенили вы крестным знамением. И опять, как тогда, в начале восстания, закричал восторженно неистово. — Ура, Константин! — Ура, Константин! — подхватили солдаты. — Поди-ка на свое место, батька. Знай свою церковь. Какой ты митрополит, когда двум присягал? Обманщик, изменник, дезертир Николаевский. Штыки и шпаги скрестились над головой Серафима. Подбежали и подиаконы, подхватили его под руки и увели. — А вот и пушки, — указал кто-то на подъезжавшую артиллерию. — Ну что ж, все как следует, — усмехнулся Голицын. — За крестом, картечь за богом. Зверь.